Город Москва, Пречистенка. А начало новой профессиональной карьере Бруно положил курьёзный случай в одном пречистенском дворике. Когда его едва не переехал мебельный фургон. Как Бруно там оказался и что он там делал, никто не знает, да никто особенно и не интересовался, если честно. В тот день он был хмур, помят и страшен. Его некогда аккуратная шкиперская бородка утонула в густой крестьянской бородище. Гардероб, приобретённый во времена дружбы с Амиром в магазине для детей олигархов, превратился в обычные грязные лохмотья. Держа в руке пакет из под чипсов Бруно шёл по направлению к автобусной остановке и пересекал заставленный машинами двор. В ту же самую минуту через тот же двор сдавал задом небольшой синий фургон с надписью "Грузоперевозки". В какой-то момент водитель услышал сзади подозрительный стук. Он притормозил и вышел посмотреть, в чём дело. На асфальте под задним отбойником сидел бородатый карлик с разбитым и очень сердитым лицом. Увидев водителя, он тут же встал и пошёл на него. "Ты, блядь, мудак, бля, куда, бля, смотришь?" орал карлик на весь Пречистенский двор, выбрасывая вперёд длинные руки с увесистым, как гири, кулаками. Что челестью уронил? Ты меня видишь или нет, долдобе, да я тебя спрашиваю? Сюда смотри на меня. Я Бруно Алегра, человек-ядро. Видишь или нет, спрашиваю? Вижу, не стал отпираться водитель. Больше нихуя не увидишь, пообещал карлик и резко оттолкнувшись, прыгнул на него. Через секунду орал уже водитель. Его, мужчину крепкого, упитанного, скормленного в начале 70-х, входивший тогда в моду искусственной питательной смесью малыш били затылком об асфальт, выдирали глаза, рвали рот, ломали руки и отбивали почки. Скорее всего, его убили бы прямо там на месте. Но из фургона на крики высыпали грузчики, тоже мужчины не мелкие. Наверное, спьяну им показалось, что перед ними не обычный бородатый ребёнок. Наверное, они подумали, что по неосторожности могут что-то сломать ему, что-то такое, чего больше нельзя будет починить, поэтому один из них взял бронзовый ры И довольно тактично попробовал оторвать его от жертвы. Бруно оторвался буквально на полсекунды, чтобы в сандалить ему ногой по яйцам, затем нанёс сокрушительный удар в ухо водителю и отскочил в сторону. В руке у него сверкнул нож. "Вштыримся, делды!" прорычал он. "Поехали!" Грузчики опешили. Их водитель сидел на корточках с окровавленной рожей, их товарищ мелкими шажками ходил в присядку, зажимая руками причинное место, а перед их глазами прыгало в нетерпении какое-то маленькое бородатое чудило и воинственно размахивал ножом. «Давай не ссы!» — орало оно, пластая воздух на ломте. «Сегодня у Бруна-Алегра приемный день, пошел следующий!» До какого-то момента всё это выглядело, можно сказать, потешно. Шутки закончились, когда у грузчиков в руках не весть откуда взялись бейсбольные биты. Действуя быстро, слажено и бесшумно, не привлекая лишнего внимания, они обошли Бруно с флангов, прижали к бетонному ограждению мусорки. Настроены они были серьёзно. Бруно же словно не замечал опасности. Он прыгал, скалился, размахивал ножом и осыпал противника отборной брани, что закончилось бы для него, скорее всего, плохо. Но один из грузчиков вдруг опустил биту и сказал: "Не, ну вылететь Тарзан. Такой же отчаюга". Он крикнул карлику: "Эй, Шкет, ты в десятке череповедской сидел? Магомеда знаешь?" Не твоё дело, я, блядь, Дылда, заорал в бешенстве Бруно. Я тебя ни шкет, и не Тарзан, я Бруно, Бруно Легра. Точно, пришёл в изумление грузчик. Он так и отвечал всегда, слово в слово: "Эй, слышь, Бруно, так я поляк, помнишь? Моя шконка третья от окна была". "Братва, стоп", обратился он к остальным грузчикам. "Мне с этим пацаном перетереть надо". "Чего с ним тереть?", сказал водитель. "Шкет" припизнутый. Отоптался по мне, сука, по самое не могу. А кто на меня наехал? Громко возмутился Бруно. Я тебя вообще не трогал, бля баклан. Шёл бы своей дорогой. А ты прёшь жопой вперёд, нихуя не видишь, в морду мне дыцишь. Так я и в самом деле не видел, проворчал водитель. Я что, увижу метр с кепкой? Из-за машин даже макушка не торчала. Я виноват, что он такой короткий, выкатился прямо под колёса, чисто колобок. «Ладно, остынь, краюху!» — успокаил его поляк. «Он маленький человек, он тоже не виноват, что маленький. Тарзан, то есть это, Бруно, все нормально. Убери нож, тебя никто не тронет». «Пусть твои дылды палки уберут сначала, я за себя не отвечаю!» Так они перепирались какое-то время. В конце концов обе стороны разоружились. Потекла мирная беседа. Поляк был мельче остальных грузчиков. Он ничуть не изменился с тюремной поры. Верткий, живой. Похожий на мелкого хищника из породы куньих, только теперь он отрастил усики, а голову его украшала бейсбольная кепка с длинным козырьком. Как понял Бруно, он был здесь за бригадира и его слушались. Поляк рассказал, что освободился 2 месяца назад, неделю отгулял дома в Солнечногорске, больше не выдержал. Собрал парней по толковии и поехал в Москву и шачить. «А как же чемодан денег в твердой валюте?» – вспомнил Бруно про его головую мечту. «Неужели не доставили прямо к воротам на расфуфыренном джипе, когда откинулся?» «Не-а!» – поляк помрачнел, покачал головой. «Ничего не было, Бруно! Прав был Магомед! Жив остался на том спасибо!» «А как Магомед поживает?» «Телевизор смотрит, чачу кушает, всеми руководит, как обычно. Че ему сделается?» ослышался резкий автомобильный сигнал. Позади фургона выстроились две машины, к которому он перегородил выезд со двора. Из кабины новенькой бехи высунулась чья-то голова. Долго там будете языками чесать, мужики? Мужики тебя в гробу нести под музыку будут. Бруно Харкум в его сторону, стараясь попасть на колесо, не попал. Здесь правильные пацаны собрались, не видишь, баклан? Голова сразу спряталась, пацаны дружно заржали, речь Бруно им понравилась, тем более что обращался он не к ним. Поляк что-то сказал водителю, тот залез в фургон, отогнал его, освобождая выезд. Потом также задом подъехал к первому подъезду и остановился. А что вы здесь делаете, спросил Бруно у поляка. Барахло всякое перевозим для граждан москвичей, сказал поляк с загадочной улыбкой. Шкафы, табуретки, мебелишки и прочее. Кто переезжает, улучшает жилищные условия, а мы помогаем чем можем. Короче, ищачите как лохи, важно подытожил Бруно. Магомед бы сказал, что это за подло. Поляк не обиделся, заулыбался ещё шире. Магомед мне и подкинул эту идею, сказал он. Какую идею не понял Бруно? Помогать ближним, Поляк покровительственно похлопал карлика по плечу. Он явно чего-то не договаривал. Ладно, чего тут поражняк гнать? Хочешь в долю возьму. Тогда и по базарам конкретно, как говорится. А на хрена мне это нужно? Бруно сделал неприличный жест. За копейки поп надрывать. Таска чужой доброс этажа на этаж. Да пойдут они все в говно. Меня вон в цирк звали. 100 долларов за вечер, только выйди, говорят, ничего даже делать не надо. Выйди, раскланяйся, нам главное, чтобы твоё имя в афише указать можно было. В ногах хвалялись. «А я от винта! Это не мой уровень, говорю! Засуньте, говорю, свои сто долларов куда поглубже! Я только на серьезные дела подписываюсь!» «А я тебе серьезные дела и предлагаю», — сказал поляк. Из подъезда показался мужчина в трейниках и шлепанцах, что-то прокричал водителю фургона, затем наклонился и стал подпирать дверь камнем, чтобы не закрывалась. «О, и наш клиент Бруно!» — сказал поляк. Нам его барахло на проспект Мира везти, за три ходки должно управиться. Он достал рабочие перчатки, натянул их, перевернул бейсболку козырьком назад. Давай так. Подходи к часикам к шести в шашлычную на Ярославском вокзале. Там на входе человек будет стоять, скажешь ко мне, он проводит. Подойдёшь? Видно будет, сказал Брунов в своей обычной манере. Естественно, он подошёл. В развалку, прошёлся по прокуренному залу. В оббитой дешёвым дермантином кабинке ужинала вся бригада во главе с поляком. Шёл какой-то оживлённый разговор, но с приходом карлика все смолкли. Бруно догадался, что речь шла о нём. Грузчики как-то странно приглядывались, а водила с залепленной пластырем скулой проворчал непонятно. Разве только в шкаф, и то не факт. Бруно прямо спросил: "А что тебе не пакт, дылда?" Краюх пошутил, Никипети и сказал поляк, усаживая его за стол. Он распорядился, чтобы Бруно подали пиво и закуску, чтобы моментально было исполнено. "Слушай, у нас тут такое дело", сказал поляк. "Сегодняшний клиент продал квартиру на Причистенке и переезжает на Кибальчиче. Клиент не бедный, мы видели. Одни только подстаканники серебряные штуки на 3 тянут". А барахла столько, что мы сегодня чуть больше половины перевезли. «Три штуки хорошо», — одобрил Бруно с жадностью, поглощая еду. «Три штуки мой уровень. Где-то близко к тому». С заклеенной водилы он же краюха громко и как-то ненатурально загоготал. «Тихо, братва. Обычно мы как бы сами себе наводку даем», — продолжал поляк. «Ездим, приглядываемся, прислушиваемся, запоминаем». При случай отпечатки с ключей делаем. Ну а потом, значит, приходим в гости как бы. Картина Репина не ждали, энергично закивал Брона. Солидное дело, Поляк. Подписывай, хрен с вами. Три штуки, так и быть. Блядь, три штуки, сколько той жизни? Нет, ты не дослушал до конца, перебил его Поляк. Меня вот какая идея посетила сегодня. А что если мы тебя завтра втихую засунем в какую-нибудь мебель или в чемодан, прямо в фургоне по дороге, а? У броны из арта вывалился на стол кусок ветчины. Он посмотрел на него, подумал немного, всё-таки смохнул на апол. Упавшая хавадь заподло. И что, спросил? Что что? Останешься в квартире, но ну, будешь тихо сидеть, подождёшь, когда никого не будет, выйдешь, позвонишь мне, мы приезжаем, ты открываешь, берём хабар, сматываем сичики-пики. Красиво, как у Репина на картине. Бруно почесал бороду, подумал. «А если чемодан прежде времени откроет? В смысле, эти? Клиенты?» «Засунем туда, где не откроет», — сказал самый квадратный из грузчиков. Все заржали. «Да не влезет он! Он просто не поместится в чемодан!» Стрял краюхо с каким-то своим давним аргументом. «Он ведь не кошка, не собака! Он кто? Я не влезу!» Рона отставил тарелку, вытер рот тыльной стороной ладони. Я Бруно Легра. Я куда хошь в лезу, вылезу да ещё сделаю двойное сальто с двойным прихлопом.